Скалли замигал, погас, потом зажегся ровным, бледно-зеленым светом. Скалли откинулась на спинку кресла и вопросительно взглянула на радиолога. «Придется еще немного подождать», — виновато улыбнулся он. Скалли нетерпеливо забарабанила пальцами по корпусу клавиатуры. Сейчас, наверное, тело Стентона въезжает под цилиндрический колпак установки. Малдер наблюдал за этим непосредственно, в комнате двумя этажами ниже, а Скалли ожидала появления данных на экране. Потом они прихватят с собой Баррет, представителя инфекционной службы, и отправятся в анатомическую лабораторию. «Вам распечатки понадобятся?» – прервал ее размышления лаборант. «Да, конечно». Радиолог, невысокий молодой человек в очках с толстой оправой, ловким движением пианиста привел в действие цветной лазерный принтер. Он наслаждался обществом симпатичной сотрудницы ФБР и горел желанием продемонстрировать ей свое мастерство. Как правило, сканирование не включалось в процедуру посмертного освидетельствования, но Скалли решила воспользоваться шансом получить дополнительную информацию. Никто не посмел бы обвинить ее в гибели Перри Стентона. Она сама взяла на себя эту ответственность. Так или иначе, именно Скалли, а не кто-то другой, нажала на кнопку электрошока. Именно ей и предстояло теперь выяснить причину нелепой смерти профессора. — Ага, пошел аппарат! — воскликнул радиолог, указывая на экран. Загудел принтер, а на дисплее появилась картинка, изображающая человеческий череп в разрезе. С первого же взгляда Скалли поняла. Все ее теории летят к чертям. «Не может быть! Здесь какая-то ошибка!» Радиолог подал ей распечатки. Четыре варианта экранного изображения, сделанные под разными углами. И сказал с оттенком обиды в голосе. «Все, как вы заказывали. Машина в работе с самого утра, и ни одного сбоя замечено не было». Скалли разложила перед собой распечатки, озадаченно водя по ним пальцами. Никаких признаков эдемы или отека, ничего похожего на энцефалит. Но что-то же должно быть не в порядке. Она всматривалась в энцефалограмму до боли в глазах и, наконец, обнаружила то, что искала. Гипоталамус, железа, регулирующая деятельность нервной системы, была увеличена в несколько раз. Вокруг вспухшей железы Скали заметила странные образования, напоминающие полипы. Они выстроились правильным полукругом. Скали провела в анатомичках много часов, но ни разу не видела ничего подобного. Скали собрала бумаги и поднялась из кресла. Нужно как можно скорее приступать к процедуре вскрытия. «Я сохраню все файлы», — сказал молодой человек, подмигивая из-под толстых очков. «Когда понадобится, вы сможете прийти снова и посмотреть». Но скали было не досуг реагировать на заигрывание лаборанта не попрощавшись она выбежала в коридор еще в лифте скали услышала голос малдера гремящий на все отделение выйдя в коридор она получила возможность наблюдать великолепную сцену три дюжих молодца в форме противоинфекционной службы бесцеремонно перегородили дорогу суперагенту а он что-то возмущенно доказывал одному из них высокому сидеющему негру Чернокожий атлет скрестил руки на груди и выслушивал Малдера с таким видом, словно делал ему огромное одолжение. Казалось, этого Верзилу вырядили в медицинскую одежду по чистой случайности, но нашивка на кармане куртки доктор Безил Джорджи, старший инспектор, свидетельствовала об обратном. «Как вы не понимаете, здесь не просто случай неустановленного инфекционного заболевания», кипятился Малдер. В ФБР заведено специальное дело, и вообще, кто предоставил вам приоритетное право на вскрытие, «У нас два случая энцефалитной литаргии. Какие еще нужны санкции?» – задал инспектор встречный вопрос. «Ваш убийца мертв и никого больше не укакошит, А вирус, который нас интересует, еще жив. По крайней мере, в теле молодого человека, лежащего сейчас в коматозном состоянии. Мы должны гарантировать, что дальше вирус не распространится». «Вот, полюбуйся!» – призвал Малдер на помощь напарницу. «Эти ребята собираются выкрасть у нас тело!» Скалли вопросительно посмотрела на инспектора. Тот пожал плечами. «Наше руководство в Атланте говорило с вашим руководством в Вашингтоне. Они решили, что вскрытие должно проходить в нашей специальной лаборатории, откуда не выскользнет ни один микроб. Ближайшая лаборатория в Хобо-Кене. Как только будут получены результаты, мы сообщим вам подробности. А пока нужно разобраться, что творится в Нью-Йорке. Энцефалитная литаргия – заболевание редкое, и, боже, нас упаси от эпидемии». Закончив свой монолог, инспектор развернулся на каблуках и зашагал по коридору. Его помощники, словно пара телохранителей, пристроились чуть позади. В конце коридора на несколько мгновений появились санитары, везущие закрытые носилки, затем вся процессия исчезла за двойными дверями. Малдер хотел броситься следом, но Скали удержала его. Все равно ты их не переубедишь. К тому же, инспектор прав, наше расследование с официальной точки зрения закончено. Преступник, так сказать, задержан. Малдер брезгливо скривил губы: Они сообщат нам подробности. «Каково, а? Это наше дело, а не их!» «У нас нет выбора, Малдер». «То есть придется заткнуться и отвалить?» Скали помолчала. «Такой вариант ей не нравится, но пытаться мешать вирусологам было бы глупо». «По крайней мере, у нас есть некоторые данные», — сказала она, потрясая распечатками. «Такой энцефалограммы я в жизни не видела. Посмотри вот на эти полипы вокруг гипоталамуса». Малдер, прищурившись, посмотрел на изображение, но ничего особенного не увидел. Хорошо, если Скалли знает, о чем говорит. Возможно, эти полипы связаны с избытком допамина. Если так, то налицо дисфункции гипоталамуса, и психические припадки вполне объяснимы. Допамин? Это какой-то нейротрансмиттер, если не ошибаюсь? Вещество, которое переносит информацию от мозга к периферийным нервам? Совершенно верно. Пока нет результатов вскрытия, надо бросить эти снимки по закрытым медицинским сайтам. Может, кто-то встречался с чем-то подобным. Малдер мрачно посмотрел на двойные двери, за которыми исчезли носилки с телом. Скали, сколько раз мы сталкивались в работе с инфекциологами? Раз, шесть, по-моему, а что? У меня складывается впечатление, что кто-то очень хочет помешать нам выяснить все обстоятельства этого дела. Опять он за свое. Скали собрала в кулак всю свою волю, чтобы не возвести глаза к небу и не забыть. Малдер, если ты забыл, напоминаю, это я вызвала инфекциологов. И диагноз «энцефалитная литаргия тоже предположила я. И продолжаешь на нем настаивать. Теперь я уже ни на чем не настаиваю. Поэтому и хочу посоветоваться с коллегами через интернет. Десять минут спустя Скалли и Малдер сидели перед компьютером в углу маленького административного офиса, расположенного как раз над патологоанатомическим отделением. Офис они взяли в аренду. проще говоря, временно выселили оттуда менеджера по кадрам, показав ему уголки своих рабочих удостоверений. В помещении не было ничего лишнего. Несколько стульев, стол и ibm рабочая станция. Словом, окно в киберпространство. Компьютер, гудя и потрескивая, привел в действие модем, и через минуту на мониторе появилось окно доступа в федеральную базу медицинских данных, расположенную в Вашингтоне. В глазах скали отплясывали азартный танец голубые блики дисплея. Быстро орудуя мышью, она пробиралась сквозь поисковый лабиринт, пока на экране не высветилось нужное меню. Тогда Малдер зарядила распечатки энцефалограммы в сканер. Через несколько минут электроника переберет миллионы файлов и найдет аналогичное изображение, при условии, что таковое вообще существует. «Я включила в условия поиска любые типы исследования», сказал Искали, «даже рентгеновские снимки». «Система Medline напрямую связана со всеми клиниками страны и большинством крупных клиник мира. Если где-нибудь когда-нибудь видели что-то, она осеклась». Система открыла файл. «Есть один!» — воскликнул Малдер. «И какой? Центральная клиника Нью-Йорка, 1984 год!» Скалли, затаив дыхание, перешла к следующему параграфу и едва не вскрикнула от изумления. Картина на ее распечатке в точности соответствовала данным церебрального сканирования двух заключенных тюрьмы Райкерс-Айленд, сделанного незадолго перед смертью. Согласно информации банка данных, Заключенные добровольно участвовали в экспериментальной программе, проводившейся биотехнологической компанией Fibroal International, та самая фирма, которая выпускает красную пудру, вернее, пыль. Голос Малдера звучал абсолютно бесстрастно, но такое спокойствие не могло обмануть Данну Скалли. Нужно было что-то ответить, но ее язык словно прилип к гортани. Два снимка, сделанные 10 лет назад, казались некачественными копиями сегодняшней распечатки. Тот же увеличенный гипоталамус в полукольце полипов. Скали не сразу заметила ссылку в нижней части экрана. Щелкнула мышь, и на мониторе появились страницы какого-то официального документа. «Предварительное заключение прокуратуры», — прочла заголовок Скали. «Против руководителя эксперимента было возбуждено уголовное дело, а им был никто иной, как глава и основатель Фиброл Эмайл Палладин. Правда, следствие быстро закончилось». Опыты проводились с полного согласия заключенных. В обмен им обещали скостить сроки. Что ж, обещание выполнили. Оба протянули недолго. О причине смерти ничего толком не сказано. Несчастный случай. Хороша формулировочка. Ты сюда посмотри. Малдер указал на один из последних пунктов, описывающий суть эксперимента. Принципиально новый метод пересадки кожи. Скалли потерла пальцами виски. Невероятно. «Мозг Стентона был поражен такими же полипами, но ведь над ним никто не проводил никаких экспериментов». «Я же тебе говорил, красный порошок, связующее звено», торжествовал Малдер. «А еще точнее, это темная организация Fibrol International. Мы должны добраться до... как там его? Эмайла Палладина». «Прошло десять лет», — пыталась урезонить его скали. «И главное, над Стентоном не ставили опытов». «Непосредственно над ним не ставили» а над Джоном Доу очень может быть. А поскольку Стентону пересадили его кожу, он тоже мог оказаться случайной, косвенной жертвой эксперимента. Скали покачала головой. С точки зрения современной медицины, заражение смертельно опасной церебральной инфекцией через клочок кожи – полнейший абсурд. Но в одном она была согласна с Малдером. Нужно как следует проверить деятельность Fibroal International – Особенно ту ее сторону, которая связана с новыми методами трансплантологии. Одним словом, надо выходить на Эмайла Палладина. Пожалуй, сейчас только он способен объяснить, каким образом пересадка кожи может повлечь за собой разрушение мозга и откуда взялась энцефалитная летаргия, сразившая двух неосторожных студентов.